51. Гоглик был в отличном настроении. Праздники — это даже лучше, чем болеть. Болеть можно всегда, а праздники бывают только в празднике. И как раз на праздниках ни в коем случае нельзя болеть. Наоборот, надо быть в хорошей форме. А болеть — это потом, когда пройдет чудное время, и опять придется дремать на уроках и припираться с фашистами-учителями, которые родились в мятых костюмах, а умрут с указками в руках. Сегодня, правда, не общий праздник. О день рождения мамы. Но всё равно хорошо. И никто не получит мозги, даже в школу разрешили не идти. Ну, а пока мама на базаре, а бабушка гремит посудой, можно дождаться Нату, набить втихую сладостями карманы и улезнуть с ней на чердак, а там заняться чем-нибудь интересным. Да не всё ли равно что делать, лишь бы быть с ней, около неё, рядом и близко. Гोगлик поднялся на чердак раньше Наты. посмотреть, всё ли в порядке. Устроился возле люка и стал ждать. Долго было тихо. Сердце у гоголика сжалось, неужели не придёт? И вместо неё живой будет беззвучно зевать пустота, а в ушах маячит тишина, не может быть. Она же обещала. Горестно сидеть около открытого люка. Тянет сквозняком, холодно блестит лестничная площадка, где-то плачет ребёнок, тявкает собака. Всё это навевает тоску. Но вот он услышал её шаги и обрадовался живительным звукам. Нет, не обманула, пришла. От бабушки еле отделалась, объяснила Ната, появляясь в люке. Хотела меня в гости куда-то к своим старухам потащить, а мне скучно их тягомотные разговоры слушать. Что они понимают в жизни? Помогая ей вылезти, радостно льстиво поддакнул гоблик. Помогал он так усердно, что Ната сочла нужным отстраниться. и сказать, что она не старуха и сама может подниматься по ступенькам. Конечно, смутился Гोगлик. Вот конфеты, орехи, шоколад, лимонад не забыла? Нет, тут кивнула она на рюкзачок. Попробовав всего понемногу, дети устроились на рубероиде и открыли рукопись. Без очнулся от шорохов из кулижа. Из кануры видно, что тумбал крутится неподалёку, словно чего-то ждёт. в виде беса он уважительно завелял хвостом и начал в поклонах приседать на передние лапы, прижимать в покорстве уши. Что тебе, буркнул бесс, готовясь к какой-нибудь подлости и чувства, как противно ноет крыло и соднят избитые бока. Его даже будто трясло в лихоманке, только этого наглова пса не хватает. Ты проучил врагов зуба, когтя, ты мой хозяин, приказ, заказ. Угодливо протяв Колтумбал на своём рубленном собачьем наречии: "Поди сюда!" велел бесы и уставился в его глаза. Так и есть, внутри пса сидит какой-то пленный дух, выглядывает из зрачков испуганно морщится, словно спросонья. "Предушу если пакость, я сильнее тебя, силещаща!" на всякий случай предупредил он. "Что ты можешь Я, Важак, всё могу, прикажу, испугают, искусают, передушат, загрызут, начал хорохориться Тумбал, свистнуть бешеного кабелину, он за раз, в раз, раз. А хорошее ты можешь, перебил Без, вспоминая о своих битых боках. Какое это такое хорошее? Удивлённо бреханул Тумбал. Что прикажут, то хорошее. Нам, собакам, всё равно одно: служить, дружить, не тужить. Где найти светлого? Ощупывая обвисшее крыло, спросил Без, вспоминая сон. Может, Светлый ему поможет? Шаман во сне был с кнутом, а Светлый с бубном, под который так хорошо танцевать. Да, Светлый поможет, тумбал отпрянул. Зачем, причём он? Но проскулил, что Светлый живет у рыбаков, и недавно спас одну знакомую сучку. Та воровала кур, торговец ударил ее ножом, а Светлый сучку оживил и кричал еще на торговца, что нельзя убивать. Бес слушал в каком-то завороженном оцепенении, потом вылез из конуры и основательно встряхнулся. «Види!» А для острастки потрепал пса за холку, но черно-белая бестия только радостно взвизгнула. Дорога в рыбье место была неблизкая и шла через базар. Некоторое время Тумбал трусил возле беса, но, скоро не выдержав, начал с обочины облаивать двух слонов, тащивших на цепях связки бревен. «Сла-ны, лгу-ны, си-пу-ны!» Таких живых махин бес еще не видел. Он уставился на них, мало надеясь, что вдруг один из слонов сейчас падет и оставит ему особое, молочно-белое, последнее дыхание о котором когда-то рассказывал пляшевый демон, пославший его в Индию. Но слоны брели себе дальше в своих покорно-мирных думах и вокруг не смотрели. Тумбало, берегая хозяина, яростно бряхал на слонов: "Не задень, не тронь, не глянь!" Погонщик погрозил псу острой загогулиной и нагнулся к земле, будто за камнем, что ещё больше разодорило Тумбало, который неистово лаял, пока не смолк от возмущения при виде бродячих одичалых кошек, тихо и сапой пробиравшихся к кумирне затухлятиной и потрохами. В грязном углу суетились. Побросав бочки с мочой и тележки с коровийими лепёшками, парии обступили своего главного. Тот говорил о том, что этот чужак, светлый, ходит по базарам и в разговорах защищает парий и шудр, хотя все знают, что их защищать нельзя. Они рождены неприкасаемыми, и с этим ничего нельзя поделать. Если он придёт сюда опять, то лучше держаться от него подальше. Неизвестно, что чужаку надо и кем он послан. Может быть, это брамины через него бунтуют народ. Без застыл, и здесь говорят про Светлого. Парии припирались меж собой. Одни считали, что Светлый прав, и почему они должны быть хуже всех и проводить жизнь среди нечистот и мусора. Другие качали головами: так рождены, ничего нельзя изменить, будет только хуже. Вспомнили про Амдонга. Этот глупый Шудра наслушался Светлого, а потом, скрыв от какой-то женщины, кто он, жил с ней как с женой, пока брамины не узнали об этом и не прислали за ним охранников. Говорят, что сегодня его будут судить около водокачки и наверняка приговорят к варке живьем. Вот тебе и разговоры со Светлым, вот тебе и все равны. Очень опасно. «Да этот чужой просто не знает наших обычаев! Он уйдет туда, откуда пришел, а мы останемся под их палками!» — озирались по сторонам старики, знавшие жизнь. «Если он еще раз появится тут, не пускайте его! Закройте ворота!» Бесы Тумбал покинули базар и начали петлять по улочкам. Скоро дома кончились. Дорога в Рыбье, место плоха. От луж и выбоин трудно идти, но крыло мешало взлететь. Пёс пытался завести брехню о том о сём, но бес был не расположен и цикнул на пса, поджавшего хвост. Они вышли к реке, показались неказистые, леплёны друг на друга до мишки, похожие на сарая без окон. В воздухе отдавал острый рыбьей гнилью. Гулы улочки Криворазъезжались в стороны. Во дворах развешаны рыбацкие сети, снасти, торчат удилища. Из ворот выглядывают молчаливые псы и пристально следят за ними, но не лают. Тумбал голоса тоже не подавал. Безлюдно, тихо и жарко. Пёс встал за углом одного дома. Там я не дам, не отдам. На мне надо там. Сидеть тут, молчать, приказал Без, взобрался на забор и стал озираться. Никого. Пусто. Во дворе навален хворост, висят сети, стоят вёсла, тазы, ящики, на верёвках сушится мелкая рыба. На поленнице лежит недвижная кошка, охраняет рыбу. Глаза у кошки закрыты, но уши стоят торчком. По крыше не спеша топчутся соколы и голуби. Дверь дома открыта настиж. Бес подполз к двери. Голосов не слышно. Он вполз внутрь и с робким любопытством стал озираться. Пусто. На полу навалены циновки, подушки, тряпье. Стоят две пиалы. Шахматы на доске. Капустный лист с остатками риса. Под потолком парит желтая бесшумная бабочка. На стене войлочный ковер со странным белым кругом, в котором четыре черных топора сцеплены в зловещий крест. Такой крест бес уже видел в лавке знахаря на стене за богиней свасти. Он принюхался. Смесь человеческого пота, жареного риса, чая, пыли. Из окна тянет рыбой и пиленной древесиной. Бес обшарил взглядом углы, стены, циновки, подобрался к шахматам. Хотел потрогать странные фигурки, как вдруг со стены послышалось угрожающее гудение. Он уставился на черные топоры в белом круге. Показалось, что они начали медленно крутиться. Бес замотал башкой, но не смог сбросить с себя зябкого страха перед липучей опасностью. Топоры вращались все быстрее, вертелись колесом, втягивая в свой рубленный скорый лед. Темя у беса стала нагреваться и тяжелеть. В добавок где-то позади грозно грянули гонги, настырно заревещал бубен, бренчливо взвыла труба. Гонги били всё крепче. Они словно пытались выбить напрочь из беса его сущность. Он шкуры ощутил, что если не бежать отсюда, то придёт конец. Замороченно шатаясь, задом вывалился наружу, приник к стене и затих, не слыша соколов, которые клювами царапали крышу, подавая какие-то знаки кошке на полянице. А дурев от диких топоров и чёрного рёва труб Бес не мог понять, где он и зачем здесь, но не успел прийти в себя, как его вдруг опять неудержимо потянуло ещё раз заглянуть в дом. Может, Светлый всё-таки где-то там спрятался в углу? Без ничего не мог с собой поделать. Переполз через порог и заглянул в комнату. Всё по-прежнему. Топоры на месте. Только вместо бабочки две угрюмые мухи с жёстким жужжанием ошалело гоняются друг за дружкой. Да ещё и с капустный лист с рисом. Кто его взял? Значит, кто-то тут сейчас был. Эти злобные мухи и пропажа капустного листа так испугали беса, что он кинулся вон кубарем по двору через забор и к углу, где ждал Тумбал. — Что там? Кто там? Никому не дам! — гавкал Тумбал, едва поспевая за новым хозяином, который, как оглашенный, гнал по слободе, не в силах отвечать и понимать. Он то бежал, то низко летел над дорогой, распугивая мошкару и мелких летучих духов. Неизвестная сила тянула его в город, на базар — Он должен вовремя поспеть туда, сам не зная, куда делать то, сам не ведая что. На подходах к водокачке бес услышал топот, шум и крики и едва успел увернуться от бегущих в рассыпную людей. Что такое? Лотки перевернуты, овощи и фрукты затоптаны, утки разбежались из сломанных клеток. Под вопли торговок и паническое кряканье птицы он стал возбужденно всматриваться. Оказалось... Базарный люд бежал от лежащего на боку громадного дымящегося чана. От разлитого по земле кипятка шёл густой розоватый пар, и летели желто-алые искры. Костёр плевался золой. С треском лопались камни, с которых упал чан. Смельчаки изумлённо тыкали палками в его тёмный от копоти бока, что-то лопотали, всплескивали руками, как полуумные Из воплей и криков можно было разобрать, что во время казни случилось чудо, когда Шудру, Амдонга, палачи посадили в чан с водой, развели костер, и вода уже почти бурлила, а Шудра стал багровым, как старая кровь, вдруг явился светлый и начал припираться с судьями, кричал, что если и дальше жить, как раньше, око за око, зуб за зуб, то скоро все будут слепы и без зубы. что шудры и пари — такие же люди, как остальные, и могут любить кого угодно, и вообще не дело людей судить других, а помогать и прощать. Брамины погнали его, но Светлый уставился взглядом на Чан и вдруг закричал что-то громкое, страшное, даже свирепое, вроде «Аллилу! Аллилу!», отчего Чан сам собой соскочил с камней и рухнул на бок. Кипяток потёк по земле, голы связанный Абдонк вывалился, Светлый схватил его и провалился сквозь землю. Абрамины попадали, как от солнечного удара, и теперь охрана хлопочет вокруг них. Светлый в первый раз услышал бес внутри себя, а не снаружи. Его вдруг дико потянуло к чану. Он воровато заглянул в тёмный зев, в полс внутрь. Горячий пар обволакивал, манил Бес принялся биться о горячие гулкие стенки, пастаная от острого счастья. Крылья распрямились, стали упругими, хвост торчком, бес крепнул, твердел и наливался силой. Потом он выполз наружу и стал взахлёп лезать в влажную парную землю, кататься в горячей влаге. Ему казалось, что он раздаётся в ширь, а новая мощь тянется рапаться выйти вопить. Люди, видя, что вода в луже вдруг опять странно забурлила, шарахнулись прочь. Тумбал в панике метался с куля, не решаясь прыгнуть в воду и не понимая, что случилось с его новым хозяином. Закончив чтение, они некоторое время сидели молча. Ната складывала листы. По чердаку время от времени про свистывал сквозняк, улетал в люк, хлопал где-то внизу дверью парадного. Кто-то гулко разговаривал в подъезде, какие-то голоса. Не монтажёрли идут на крышу. «Давай пойдем в кино», — неожиданно предложила Ната. «Правда?» — Гуглик обомлел от счастья. «В кино, с ней. Там можно тайком прижаться плечом к ее плечу. Или нечаянно взять за руку. Или даже тронуть колен к ее ногу. Если хватит смелости, конечно». «На какой сеанс?» «Да хоть сейчас. Только домой зайду, портфель брошу». Когда они спускались по чердачной лестнице, он задал давно назревший вопрос. «Как ты думаешь?» Когда все эти ужасы происходили, ну, про беса. Очень давно шаманы молятся солнцу, ветру, воде, давно. Моя бабушка тоже молится. Мальчик был не очень силён по этой части. И моя мама молится, и папа, но не воде и ветру, а Христу, и крестится постоянно, свечки зажигают, добавила Ната и прикусила язык, вспомнив приказ матери не болтать о том, что происходит в семье. Папа на солнце любит смотреть, вспомнил Гोगлик. Сидит и смотрит иногда часами в открытое окно. Солнце и есть Христос, сказала Ната. Как это? Христа же убили на кресте, удивился мальчик. Сказки. Христос живёт на солнце, где же ещё? Это он светит, была твёрдо убеждена девочка. А гроза, молния, холод, дождь, вулкан тоже Христос, возразил Гोगлик. Нет, это природа, твёрдо ответила Ната. Плохая это природа, а хорошая это Христос. Бабушка говорит, что Христос это любовь. А что это, любовь? спросил с неподдельным интересом Гोगлик. Да это вот так, как у нас. Вдруг шелавливо шипнула она и скрылась за своей дверью, оставив Гोगлика в изумлении стоять перед пыльным дермантином.